глава 16 заперто констатировал бонартов подергав маленькую покосившуюся дверцу ведущую на чердак осман пожал плечами отойди брат леонид андреевич посторонился уступая место другу горе коротко разбежался и высадил хлипкую деревяшку плечом бац и путь свободен сизам откройся на губах князя заиграла ироническая улыбка Добро пожаловать в царство пыли, духоты и тесноты. Под нагретой солнечными лучами крышей действительно было жарковато. А ведь еще только утро. В полдень здесь, по-видимому, и вовсе невыносимо. Впрочем, неудобства компенсировались идеальным местом расположения. Англичанин квартировал в доме напротив. Выгляни из слухового оконца и цель как на ладони. Отсюда до ворот, в которые вот-вот должен войти британский подданный. шагов тридцать не больше. Пяк для хорошего стрелка, осману с его легким харбукцем и вовсе расплюнуть. Стараясь не греметь чердачным хламом, кунак растерил бурку и улегся так, чтобы не приметили снаружи, вынул из гзыря пулю принялся колдовать над винтовкой. Вступай, Лея! Бонартов молча вышел. у подъезда его дожидался льбуздок, не пожелавший пачкать одежду, рыская по подсобным помещениям, На дело выдвинулись втроём, впереди осман изображающий извозчика, сзади два безземельных князя. Экипаж оставили в соседний подворот, не дабы не привлекать к себе ненужного внимания. Оценив диспозицию, соучастники разделились. Правда изначальный план предусматривал, что немногословный нукер останется на козлах, а после когда грязная работа будет исполнена, на ходу подберет пассажиров. но упрямый горец не пожелал довольствоваться роли кучера, сказал, что мужчина не бегает, пришлось корректировать замысел, возложив на османа функцию прикрытия. Пусть позаботиться об англосакси, если тот окажется проворней и положит нас обоих, поддержал побратима Леонид Андревич, вынимая из коляски сверток с двумя клинками. Но ну, или на случай, если явится подкрепление? Не уложит. Эль буздок с усмешкой похлопал по карману серртука что там у вас пистолет бонартов приподнял бровь у нас серьезный противник действовать нужно наверняка я помню господин фехтовальчик что обещал предоставить возможность скрестить с негодяем шпаги всецело уважаю ваши намеренияд однако поймите меня правильно времени в обрез нам нельзя рисковать У леонида андреевича от возмущения потемнело в глазах, Неужели все пропало,ль нельзяя было доверять о брекам, что он теперь скажет о фие. Мы так не договаривались. Если пообещаете не шуметь на всю округу и не сопеть как слон так и быть, дам вам нажать на спусковой крючок. а нет, проваливайте ко всем чертям. Но ну что успокоились. вот и отлично. Пойдемте нам пора. Петербуржец нахмурился, он уже знал, что предпримет и это ему ужасно не нравилось. Иностранный шпион арендовал небольшой флигель при доходном доме, принадлежащем ныне покойному платонову. Злоумышленники бесшумно пересекли двор, блага собака в хозяйстве отсутствовала, судя по состоянию будки, довольно давно и спустя минуту оказались внутри съемной квартиры. Времное пристанище интервента пустоваа. шикарно устроился гад прошипел вероломный князёк озираясь по сторонам. бонартов ничего не ответил, во-первых незачем попусту тратить слова, во-вторых обстановка как обстановка, ничего примечательного и ничего лишнего, самые что ни на есть спартанские условия. Эльбуздок вытащил из-за пазухи оружия, уселся в кресло, закинул ногу на ногу. отбросив трепицу, Леонид андрревич прислонил к гурду как лейяные легкомысленными обоями стене, в правую руку взял палаш, покрутил головой, выбирая куда бы спрятаться и после недолго раздумья занял пост за дверью. Ж ждать оказалось недолго, вскоре хлопнула калитка, послышались торопливые шаги и веселаое мелодичное посвствование. Ведать у господиналазутчика хорошее настроение, подмигнул молодой горец. Не беда, сейчас испортим. В комнату влетел человек облаченный в черный костюм. За заметив сидящего, он резко остановился, заученным движением потянулся к пояснице. Бонартов оказался быстрей. На затылок англичанина обрушился мощный удар коваанным эфесом. телоело мужчины рухнуло, словно подкошенное. Что вы наделали? — взвизгнул эльбуздок, вскакивая с места, Ножно было, чтобы сын Асла сперва понял, кто собирается отправить его к шайтану. Не шумите, князь, — поморщился Леонид Андревич. живив ваш кровник, скоро очухается. В черных очах полыхнул недобрый огонек. Х, может тогда же лучше. Привяжите-ка его к стулу, господин Банартов. Быая смерть слишком дорогой подарок для врага. расславленный мастер клинка беспрекословно выполнил поручение, британец с потевневшими от кровью волосами начал подавать признаки жизни,леонид Андеевич повернулся к подельнику: Вы обещали мне выстрел, дайте сюда вашу игрушку. Поколебавшись льбуздок протянул оружие рукоятью вперед: Осторожнее ваше сиятельство, пистолет заряжен, То не торопитесь, сперва немного потолкуем с нашим иудой. Эй вы чего удумали а Бонартов с непроницаемым видом поднял с пружинной кровати расписную подушку, поглядел в окно, убедился, что происходящее невозможно разглядеть чердака. Уперев цветастый узор вороненное дуло, белоглазый прицелился в бывшего союзника и спокойно выстрелил. Раздался приглушенный хлопок, во все стороны полетели перья и за трепанной ткани выпорхнул клуб дыма Юноша, выдававший себя за турецкого коммерсанта, покачнулся, схватился рукой за штору и повалился навзничь. Скрючился, задергал лакированными штиблетами и, наконец, затих. «Добегался наш славный льбуздок. Прощайте, князь без княжества», — пришел в себя оглушенный. «Насколько я понимаю, немедленная ликвидация мне не грозит? Тогда извольте пояснить, что вы за птица». не припоминаю вас в стане горячих джигитов леонид андреевич перил на англичане на изучающий взгляд пленник без застенчиво рассматривал непрошеного гостя так вот ты каков неуловимый джеймс спринфилд шлиенбах подавил зевок кто бы мог подумать что ожидание так затянется майор торчал в гостиной мишели уже несколько часов но поэт все не появлялся неужели день пропал зря интересно как там данилов подумал антон бенедиктович и в очередной раз тяжело вздохнул перед младшим товарищем было совестно но что поделать задание петербурга важнее локального расследования важнее вопросов чести конечно обыск не даст никаких результатов гадалки не ходи даже если предположить что господин журналист и впрямь гайменник глупо считать его идиотом любой маломальский толковый преступник в первую очередь избавиться от орудия убийства тем более что в данном случае стреляли судя по заключению судебного медика-струвы из армейского ружья образца 1808 года при том вероятнее всего злоумышленник применил укороченный вариант хранить настолько приметную улику не станет ни один здравомыслящий человек сек гарантия ишафота чальник пятиводской тайной полиции имел все основания для подобных умозаключений. Во-первых, извлеченные из тела убитого пуля русского производства, на что указывают соответствующие размеры насечки и гравировка. Во-вторых калибр ружей и пистолетов состоящих на вооружении императорской армии чаще всего совпадает. это сделано нарочно дабы упростить изготовление боеприпасов. однако количество пороха, используемое для заряда разнница, На лице покойного Караченского зафиксирован обширный пороховой ожог. Чиновнику третьего отделения не единожды приходилось видеть бедняк, застрелившихся из пистолета. На их хладных визиономиях не было и половины подобного безобразия. Нет, такие повреждения могла дать только и исключительно винтовка. Разумеется, убийца не имел возможности воспользоваться полноразмерным оружием и не обнаружить себя. Выстрел в благородное чело собственного офицера из ружья – крайне заметная процедура. Во всяком случае, быстро такое не провернешь. Какой напрашивается вывод? Мерзавец, кем бы он ни был, подготовился заранее, соорудив из гладкоствольной сестрицы солдата некое подобие трамблона – короткого абордажного мушкета. Надо полагать посредством отпиливания части дула и приклада. между прочим новомодный фокус в уголовной среде. про себя шлипинбах определял наименование подобных образцов самодельного оружия, как обрез, а что емкий и понятный термин. О оченьень жаль, но евгений Николаевич впую потратит время. Майор не стал уберегать подчиненного от неверного шага, поскольку оттого требовали обстоятельства. Оставшись без дела, данилов чего доброго увязался бы за шефом, Сейчас совсем не нужно, чтобы кто-то путался под ногами. Нет, пусть лучше провозится с Николаем Юрьевичем, а заодно отработает следственное действие. Ничего, ему полезно. Шлиппенбах подошел к окну и распахнул ставни. В покое литератора ворвался поток свежего воздуха. Давно следовало так поступить. И без того голова раскалывается, а тут еще и дышать нечем. Где, черт возьми, носит эту ветреную поэтическую натуру? окончательно разозлился жандарм талантливый поруччик снова выкинул фортель малое ему стихотворение из-за печати которого он собственно здесь и оказался так нет чудим себе хорохоримся и без конца нарываемся на неприятности но как такого прикажете курировать его высокопревосходительство граф бенкендорф мудрейший из ныне живущих совершенно точно предсказал поведение капризного офицерика Эх, манит мотылька на свечку как был болваном так болваном и остался в свете до сих пор ходит анекдот будто мишель проябая на гаупахте в петропавловской крепости в видуу скандальной публикации вышеупомянутых вершей позволил обвести себя вокруг пальца допрашивавший поэта граф клейн Михель пообещал если тот откроет имя человека допустившего распространения крамольного произведения, Поручик не будет разжалован в солдаты, а названное лицо прощено. Недолго думая, Мишель сдал приятеля с потрохами, после чего обоих выслали из Петербурга, одного в Сибирь, другого на Кавказ. Святая простота. Удивительно, как столь бесхитростный и предсказуемый субъект способен писать толковые стихи. Шлипенбах искренне не понимал, почему на какого-то писателя, пусть даже зело талантливого, тратит время самый могущественный человек в империи для чего в операции задействован лично он и от чего ресурс третьего отделения расходуется на пустяки в эту минуту антон бенедиктович завидовал штаб ротмиструго расследование представлялось куда более перспективным занятиемм впрочем приказы как известно не обсуждаются их принято исполнять поэт появился только на исходе дня уже в сумерках что же лучше поздно чем никогда добрый вечер мишель произнес майор поднимаясь навстречу входящему вы жандарм кисло улыбнулся и не удержался от колкости удивление вызвано фактом присутствия в квартире постороннего или вы не ожидали повстречать здесь именно меня все это вместе полагаю немедленно нашелся литератор приняв на игры на скучающий вид что вам угодно милостливый государь у меня донос вот как и на кого же позвольте спросить на вас в самом деле даст до меня дошел вслух якобы вы многоуважаемый мишель завтра утром стреляетесь с господином лебедевым появление вашего покорного слуги обусловлено желанием убедиться что все это дичь прошу подтвердить и нелепость кривотолков и я без промедлений удалюсь и Мишель выудил из шифоньера графин рябиновой настойки и два небольших фужера. Водрузил посуду поверх несвежей скатерти, поставил закуску и произнес. «Не хотелось бы разочаровывать такого человека, но действительность не соответствует вашим ожиданиям, дорогой Антон Бенедиктович. Завтра у меня с Николас назначена сатисфакция. Нам двоим тесно на этом свете. Не прикажете рюмочку? Извольте». Мужчины молча опрокинули в себя по полному бокалу горькой. Поэт уважительно крякнул, налил еще. «Станете отговаривать, Антон Бенедиктович?» «А поможет?» «Боюсь, что нет». «В таком случае не вижу в этом ни малейшего смысла и благодарю за правдивый ответ. Ваше здоровье!» После второй в ход пошли огурцы и свежий редис. Закончив жевать, Шлиппенбах поинтересовался. И все-таки, дозвольте откровенность за откровенность. Все что угодно, поэт раскраснился от выпитого. Из-за уважения к вашим эпистолярным заслугам я не стану препятствовать дуэли, хотя мог бы предотвратить запрещенный законом поединок щелчком пальцев. Однако я тоже в своем роде заложник чести. Причем замечу, что вы, Мишель, слишком дороги для отчизны. Нельзя разбрасываться даром. вам мало примеров породчик безмолвно хрустел кореплодом как истинный патриот я приложу все усилия дабы сохранить вам жизнь отказываясь отменить вызов вы не оставляете мне иного выбора теперь придется провести разъяснительную беседу с николаем юрьевичем уверен он будучи человеком благоразумным окажется сговорчивей вы не смеете отговаривать лебедева Обер-офицер поморщился от крика. Жестокая мигрень по-прежнему не давала покоя. Не волнуйтесь, Мишель, все гораздо тоньше. Журналист, в отличие от известного вам Галла, понимает, что к чему. И в глубине души, где-то очень-очень глубоко, не желает губить светоч русской поэзии. Его лишь следует немного подтолкнуть к этой мысли. С чего вы взялись, что это он порешит меня, а не я его? совершенно ни с чего я лишь допускаю такую возможность и она больно ранит сердце усмехнулся антон бенедиктович мишель поднял бровь было заметно он колеблется аргументация жандарма безошибочно тронула нужные струны если если все и правда так как вы же описали что произойдет дальше коль скоро все получится нахмился руководитель политической полиции Секунданты примут осечку за промах, и ничья репутация не пострадает. Как говорится, и овцы сыты, и волки целы. Или наоборот. Поэт недоверчиво ухмыльнулся. «Допустим, вы сказали правду, но зачем вам все это нужно?» «А вы умеете хранить тайны?» «Ну?» Жандармский начальник приблизился вплотную, хотя в этом не было никакой необходимости, и, воздев в потолок указательный палец, перешел на шепот. Меня прислали оттуда с инструкцией позаботиться о вас, проследить, чтобы вы снова не наломали дров. Однако покровительство государства не вполне бескорыстно, мой друг. — Я так и знал! — разгорячился знаменитый сочинитель. — Что дальше? Предложите сделку? Возьмете на поводок? — Нет, ограничусь добрым советом. вам следует отказаться от афины палады вы и об этом знаете я жандармский майор сделал предупредительный жест прежде чем ответить дерзостью которая перечеркнет все что я только что сказал подумайте вот о чем вы не имеете права собой рисковать ярос поэта моментально угасла точно бушующая волна разбившаяся о скалы давайте еще по одной а предложил поруччик изо всех сил стараясь не показывать что польщ антон бенедиктович машинально взглянул на почти опустевший ш штоф едва заметно поморщился и спросил нет ли у вас пива никак нет такого пойла не держим -с. так что насчет наливки майор шлиенбаг прикрыл рюмку ладонью мне пожалуй хватит да и вам пора на боковую завтра тяжелый день и